Катя открыла дверь в ответ на звонок, открыла, не спрашивая, потому что ждала только его. Звонок был тревожный, нетерпеливый, даже отчаянный. Так звонят люди нервные, озабоченные большой проблемой, люди, решившиеся на все. Так не может звонить ни электрик, ни почтальон, ни соседка, которой неожиданно понадобилась соль. И врач так звонить не может, даже если его вызвали тяжело больному. Но Кате некогда было разбираться в интонациях звонка. Она едва узнала стоявшего на пороге Алексея. Раньше он был сдержан и спокоен, ровен и приветлив со всеми, но без панибратства. Он никогда не говорил с сотрудницами библиотеки игривым, развязным тоном. Редко улыбался своей мягкой, приветливой, но сдержанной улыбкой. Никогда не делал дамам шутливых или двусмысленных комплиментов. Кате нравилось его скромное поведение, и немного суховатое обращение тоже нравилось. Она считала, что именно так должен себя вести серьезный воспитанный человек. Сейчас перед ней стоял совсем другой Алеша, резкий в движениях, решительный и в то же время взволнованный. В глазах его горел мрачный огонь, в руках ничего не было. Ни букета цветов, ни коробки конфет, ни бутылки шампанского, никакого свертка или пакета. Катя удивилась. Как-то это не вязалось с его словами по телефону, с его желанием немедленно ее видеть. И тут же себя одернуло. Человек пришел к ней серьезными намерениями. Она думает о каких-то конфетах. Это пошло и низко. Он шагнул к ней и застыл как будто не решая сделать следующий, последний, необходимый шаг. Лицо его было взволнованно, губы приоткрылись. Катя истолковала это выражение по-своему, точнее, так, как истолковала бы его любая девушка, оказавшаяся на ее месте. Она закрыла глаза и приподнялась на цыпочки, протянув к нему запрокинутое, ждущее лицо. Катя ждала и ждала, но ничего не происходило. Прошло уже несколько бесконечных секунд, и до нее, наконец, дошло, как глупо и пошло, она выглядит со своими закрытыми глазами и жарким, растерянным, светящимся от надежды лицом. Все ясно. Она ему не нужна. Да из чего она взяла, что он, такой яркий, интересный, наконец, просто красивый, заинтересуется такой серой книжной мышкой, как она, такой невзрачной, бесцветной, ничтожной. Но ведь он, несомненно, проявлял к ней интерес Уж настолько-то она не могла обмануться, или это была фальш, ложь, подделка. Но зачем? Зачем? За что? Он хотел просто посмеяться над ней. Но ведь это так жестоко. На Катином лице только секунду назад, озаренном предчувствием счастья, проступило страдание. Она почувствовала себя обманутой, преданной, осмеянной и открыла глаза. Алексей смотрел на нее странным, пристальным, изучающим взглядом. Она ждала чего угодно от этого взгляда, насмешки, издевательства, может быть, равнодушия, но то, что она прочитала в этих глазах, было непонятно, необъяснимо. «Катя», — проговорил Алексей, перехватив ее взгляд, — «прости, что я ввел тебя в заблуждение». «То есть ты сама меня поняла неверно». Неверно истолковала мои поступки. А как же я могла их истолковать? Она вспыхнула, отшатнулась от него, заслонила лицо, как будто боясь, что он ее ударит. Как я еще могла тебя понять? Ты сказал, что хочешь прийти ко мне? Ведь ты, несомненно, интересовался мной. Конечно, интересовался, — проговорил он, не сводя с нее взгляда. «Еще бы я не интересовался собственной сестрой». «Что?» Она взмахнула рукой, смахнув на пол мамину вазочку, в которой стояли несколько высохших кленовых листьев. Мама любила осенние букеты. Она просила Катю набрать опавших листьев, потом каждый листок проглаживала утюгом через бумагу. Тогда листья стояли долго. А у Кати быстро скукоживались, вот как сейчас. Вазочка с жалобным звоном разлетелась на мелкие осколки, но Катя этого даже не заметила. «Что?» — повторила она и истерически расхохоталась. «Что ты несешь, Алеша? Ты что, вообразил себя героем мексиканского сериала? Это там герои в самый неподходящий момент выясняют, что они брат и сестра, разлученные в раннем детстве?» «Ты зря смеешься», — проговорил Алексей, — «Очень серьезно. Твоя мать ездила в Прибалтику. Там она и познакомилась с твоим отцом, с нашим общим отцом. «Чушь!» — отмахнулась Катя, и смех перешел в слезы, злые, жалкие, не приносящие никакого облегчения. «Чушь! Кто тогда не ездил в Прибалтику? Ты просто решил посмеяться надо мной. Это низко!» миска что ты я никогда бы так не поступил он шагнул к ней попытался обнять но она отшатнулась в ужасе у меня есть письмо твоей матери проговорил он терпеливо письмо где она сообщает отцу о твоем рождении я покажу тебе это письмо не верю не верю кричала катя сквозь слезы уходи чего ты от меня хочешь «Я хочу, чтобы ты меня выслушала», — он стал необычайно серьезен, — «выслушала и поняла. То, что я скажу тебе, очень важно. Мы с тобой не просто брат и сестра. Мы последние наследники древнего рода, последние потомки королей священников, тысячи лет назад стоявших во главе великого арийского племени». «Господи! Какой бред!» — выдохнула Катя, и слезы ее внезапно высохли. «Какой дикий бред!» «Это не бред!» — ответил он с обидой в голосе. «Это правда! Настоящая правда! У тебя в доме хранится реликвия наших предков, ножны от священного кинжала, вот от этого кинжала». Он достал из-за пазухи продолговатый сверток, извлек из него старинный клинок, показал его Кате. Соединив кинжал и ножны, мы совершим великий ритуал. Кинжал воплощает в себе светлое мужское начало, творчество, честь. Ножны — женское начало, плодородие, материнство, вечную силу рода. Только соединив два этих начала великим ритуалом, вложив клинок в ножны, можно обрести великую власть над всеми народами земли. «Алеша, что ты несешь? Какой кинжал?» Катя отстранилась, взглянула на него по-новому, увидела лихорадочно блестящие глаза, красные пятна на щеках и поняла... Да он болен. Ему нужна помощь. «Ты не хочешь понять меня», — проговорил он напряженным голосом. «Не хочешь или не можешь осознать все величие моей, нашей судьбы? Но тогда просто отдай мне ножны». «Ножны? Какие ножны?» Она обвела вокруг себя взглядом, как будто призывая в свидетели своих слов всю эту бедно обставленную комнату. Я не знаю ни про какие ножны. Ты не хочешь мне помогать? Теперь глаза Алексея блеснули недобро. Ты не хочешь признать во мне брата? Ты даже не хочешь отдать то, что принадлежит мне по праву? Бери все, что хочешь, только оставь меня в покое. Катя слишком устала, чтобы продолжать бессмысленный, изматывающий разговор. Этот день оказался для нее слишком длинным. Слишком тяжело дался ей переход от радости и надежды к горькому разочарованию. Силы внезапно покинули ее. Она опустилась на стул в прихожей. Странно, за все время разговора они так и не прошли в комнаты. Она не успела пригласить... А ее гостю это и не требовалось. — Где они? — спросил Алексей, угрожающе нависнув над ней. — Я понятия не имею, о чем ты говоришь, — искренне ответила Катя. — Не знаю, что тебе нужно. — Не знаешь? Мужчина посмотрел на нее недоверчиво, потом провел рукой по лицу, как будто что-то с него стирая. «Может быть, и правда не знаешь. Тогда скажи, где то, что оставил у тебя твой дядя?» «Ах, это!» Катя встала, готовая отдать ему что угодно, только бы прекратилась эта бессмысленная нереальная сцена. Она подтащила к стул, вскарабкалась на него, с трудом раскрыла дверцу. Она не открывала ее очень давно, дверца разбухла и перекосилась. Распахнув антресоль, вышвырнула оттуда все, что попалось под руку. Несколько рулонов старых обоев, потертый дедовский саквояж, какие-то коробки, потрепанные словари, старые журналы. Наконец на нее буквально выпал дядин чемодан. Она подхватила его и сунула в руки Алексею. «Бери, бери все, что хочешь, только оставь меня в покое». Он схватил чемодан, вцепился в его крышку с какой-то безумной жадностью, попытался открыть ее, ломая ногти, не сразу сообразил открыть замок, наконец крышка сухим щелчком откинулась. Алексей рылся в содержимом чемодана с каким-то нечленораздельным ворчанием. Катя в ужасе смотрела на него, на его сгорбленную спину, побагровевшую от волнения затылок. В нем не осталось ничего от того деликатного, обходительного, интеллигентного мужчины, которого она знала. В нем не осталось вообще ничего человеческого. Катя вспомнила слова Инге. Она не поверила ей, а зря. Она теперь поняла, что перед ней безумец, ради своей идеи готовый на любое преступление. Конечно, это он был в той геологической партии, и, несомненно, он убил ее дядю. Убил, чтобы заполучить то, что теперь он с таким остервенением ищет в старом чемодане. Катя слезла со стула, села на него, бессильно опустив голову. У нее ни на что не осталось сил и желания. Она хотела одного, чтобы этот сумасшедший ушел, оставил ее в покое, чтобы она могла лечь на диван лицом к стене и лежать, пока боль в душе не уйдет или хотя бы не смягчится немного. И вот, наконец, среди дядиных дневников и записей, среди каких-то образцов и незнакомых Кате инструментов, он нашел то, что искал продолговатый предмет, завернутый в кусок чистого холста. Алексей развернул сверток. В руках у него были ножные, те самые ножные, которые он искал всю жизнь, а до того искал его отец. Или это он сам искал их в теле другого человека? Алексей прижал ножны к груди, почувствовал исходящее от них волшебное тепло, древнюю силу, которую вложили в них мастера северной страны. Он повернулся к Кате, протянул ей ножны, проговорил, задыхаясь от волнения. «Ты должна... ты должна помочь мне. Вместе с тобой мы, последние потомки королей священников, совершим великий ритуал творения». Мы вложим священный кинжал в ножные, соединим два этих великих артефакта в одно целое, и ход истории изменится. Катя молчала, безвольно сгорбившись, опустив глаза. — Ты должна, ты должна мне помочь, — повторил Алексей с жадной, безумной настойчивостью. — Ты моя сестра. «Последняя женщина в нашей династии!» «И тогда ты оставишь меня в покое?» — спросила она бесцветным, лишенным выражения, бесконечно усталым голосом. «Ты сама этого не захочешь!» — воскликнул он, вкладывая ножны в ее руки. «После ритуала все изменится. Изменится весь мир. Изменимся мы с тобой!» Катя неохотно взяла ножны. Она взяла их из страха перед этим безумцем, который называет себя ее братом. Действительно, он был сейчас страшен. Бледное лицо в пятнах лихорадочного румянца, глаза, горящие темным маниакальным огнем. Да он маньяк! Самый настоящий маньяк! Алексей вытащил свой кинжал, поднес его к ножным Направил его, попытался вложить в ножны. Кинжал не входил, ему что-то мешало. «Да что же это?» Алексей нажал сильнее, но ничего не получалось. Тогда он вытащил кинжал до конца, осмотрел его, и вправду он был немного шире, чем ножны, он к ним явно не подходил. Алексей застыл, пытаясь понять смысл происходящего. Потом он прижал кинжал к груди, прислушался к себе. Он ничего не чувствовал. Ни тепла, ни силы древнего артефакта этот клинок не излучал. Он молчал. Мертвый кусок металла. Обычная железка. Кинжал поддельный произнес он вслух то, во что никак не мог поверить. И тут он вспомнил минувшую ночь, вспомнил, как неясный таинственный зов заставил его свернуть к рыцарскому залу. Тогда он решил, что ошибся, что его обманули сотни старинных клинков. Он ушел из рыцарского зала, взял кинжал в кабинете Несвицкого, но уже тогда ничего не почувствовал. — Значит, его обманули. Значит, настоящий кинжал остался там, в Эрмитаже. — Мы пойдем в Эрмитаж, — воскликнул Алексей, порывисто выхватив из рук Кати священные ножные. Мы пойдем туда и прямо там совершим ритуал. — Ты обещал уйти, — проговорила Катя слабым от усталости голосом. — Ты обещал оставить меня в покое, если я отдам тебе эти ножны. «Мы должны довершить начатое!» Алексей схватил ее за плечи, потащил к дверям. «Ты сошел с ума!» Катя сопротивлялась, но он этого попросту не замечал. «Дай мне хотя бы одеться!» — взмолилась она, — попытавшись схватить висевший на стене плащ. Но этот безумец ничего не видел и не слышал. Он выволок ее на лестницу, потащил вниз, перепрыгивая через ступеньки. «Ты сошел с ума!» — повторила Катя как можно громче. Наконец Алексей услышал ее. Он остановился на секунду, окинул девушку горящим взглядом и проговорил. «Никогда так не говори!» «Я не сумасшедший. Может быть, я последний нормальный человек в этом свихнувшемся мире. По крайней мере, для меня не лишены смысла такие слова, как кровь, почва и судьба». Катя ничего не ответила. Она думала, как спастись от этого маньяка. Они выбежали на улицу, и тут Алексей застыл, как вкопанный. К тротуару подъехали две машины, их дверцы распахнулись. Из одной машины высыпали люди в форме, из другой выскочили двое ловких парней с быстрыми глазами и худая бледная женщина с болезненным лицом. «Кажется, мы успели вовремя», — проговорила она, кинув взглядом Алексея и Катю. «Гражданин Долинский, вы арестованы». «Вы меня не остановите!» — крикнул он и неожиданно приставил кинжал к Катиной шее. «Уйдите с дороги, или я ее убью!» Один из молодых спутников Ленской вскинул пистолет, вопросительно взглянул на свою начальницу. Александра Павловна нахмурилась, покачала головой. Риск был слишком велик. «Отойдите с дороги!» — воскликнул Алексей, еще крепче сжимая Катя на плечо. «Освободите мне проход к машине!» Его машина стояла на другой стороне, возле набережной. Милиционеры расступились. Алексей выскочил на мостовую, потащил безвольно обвисшую Катю. Вдруг раздался виск тормозов, удар. По набережной проезжала темно-синяя машина. Когда перед ней неожиданно появились Алексей и Катя, водитель резко крутанул руль, и его машина врезалась в машину Алексея, смяв ее корпус как консервную банку. Увидев это, Алексей заметался, выпустил Катю, подскочил к парапету набережной. «Не стрелять!» — крикнула Ленская. Ее молодые подручные огромными скачками неслись к Алексею с оружием на изготовку. Он смотрел на приближающихся людей с ужасом и ненавистью. «Никому!» — выкрикнул он, когда их разделяли несколько шагов. «Они не достанутся никому!» И широким торжественным жестом он бросил древние ножные в свинцовые волны Невы. Один из парней с рысими глазами умудрился подхватить падающую без сознания Катю, не дав ей разбить лицо гранитный парапет. Еще двое крепко держали Алексея. Впрочем, он не сопротивлялся. — Ну, здравствуйте, гражданин Долинский, — сказала майор Ленская, подойдя ближе. Он же Кривцов, если я не ошибаюсь. Совершенно верно, подтвердил один из ее подчиненных, заглянув в блокнот. Фамилию он поменял в 2003 году, для чего женился на гражданке Долинской. Вы арестованы по обвинению в убийстве гражданина Суханогова, а также Куницына, а также дядю. — выдохнула Катя. — Он убил моего дядю. — Разберемся, — согласилась Ленская. Огромная сеть на мгновение зависла над развернутым трюмом. Ее устье приоткрылось, и живой серебристый поток рыбы хлынул в темную глубину. Норвежское рыболовное судно «Снарк» Порт приписки Тромсё, вторую неделю дрейфовала около Фарерских островов. И вот наконец они наткнулись на приличный косяк сельди. Еще несколько таких удачных заходов, и трюм будет полон. Капитан Свенсен удовлетворенно следил за тем, как пустеет сеть. Когда рыбы в ней почти не осталась, он увидел бьющиеся в сети массивные серо-голубое тело. «Сельдевая акула», — понял капитан. Он махнул рукой крановщику, тот развернул стрелу, так что сеть зависла над палубой, затем шире раскрыл устье трала, и акула выскользнула на палубу. Еще несколько минут она билась, подпрыгивала на мокрых досках, потом затихла. Капитан спустился с мостика. Следом за ним шел здоровенный украинец Микола, боцман снарка. Микола нес в руках тяжелую колотушку. Боязливо приблизившись к акуле, он ударил ее по голове. Только после этого полоснул по белесому брюху широким рыбацким ножом. Капитан Свенсен любил заглянуть в акулье брюха. Это было что-то вроде археологии. Чего там только не попадалось. Акула, она ведь глотает все подряд. Вот и сейчас на палубу вывалился заржавленный котелок, затем помятая алюминиевая кружка, обломок доски от корабельной шлюпки и какой-то продолговатый предмет. Капитан подал знак, и Микола окатил находки водой шланга. Капитан наклонился, поднял продолговатую вещицу, с интересом пригляделся к ней. Это были ножны. Судя по всему, достаточно старые. Может быть, им несколько десятков лет. Свенсен разглядел украшавший ножный орнамент, увидел среди незнакомых значков свастику, — Наверное, это нужно от Иссесовского кортика, каким-то чудом сохранившейся с войны. Надо будет показать Карлу, знакомому антиквару из Осла. Он интересуется такими диковинками. Катя снова проснулась посреди ночи. Ей показалось, что ее разбудил чей-то голос. Только на этот раз это был не истошный вопль, не мольба о помощи а дикий далекий зов. Кто-то звал ее? Кто-то или что-то? Катя испытала смутное беспокойство, словно ей не хватало части души или даже какой-то части тела, как будто часть ее самой звала ее негромко и повелительно. Она вгляделась в темноту, увидела сквозь неплотные занавески никогда не гаснущие огни больницы, и снова заснула. Ей снилось бурное северное море, огромные волны, неутомимо, безостановочно бьющиеся огранитную скалу, а вверху, над штормовым морем, под низкими тяжелыми тучами, парил огромный белый орел. И еще, еще в этом грозном и яростном мире чувствовалось чье-то незримое присутствие. И чей-то голос произнес — покрыв грохот волн и рев ветра, кровь и почва. Проснулась Катя поздно. Видимо, не услышала будильник или прихлопнула его ненароком. Давно уже пора было идти на работу, но она ничуть не торопилась. После странного сегодняшнего сна Катя почувствовала непривычную уверенность. Ничуть не торопясь, она приняла душ Позавтракала и подошла к зеркалу. Сегодня свое лицо показалось ей изменившимся. Глаза не стали больше, но блестели холодным серым светом. Черты стали суши и тверже. Кожа более гладкой. Катя усмехнулась и уверенной рукой навела макияж, причем умело подчеркнула твердость черт, так что теперь даже постороннему человеку, При взгляде на нее стало бы ясно, что у этой женщины твердый характер, и она умеет за себя постоять. Брезгливо перебирая одежду, Катя слегка поморщилась. Все это надо выбросить и заняться своим гардеробом вплотную. Что ж, пора отправляться в библиотеку. Кира Леонидовна встретила ее в дверях. «Доброе утро, Екатерина Дмитриевна!» Проговорила она холодно, выразительно взглянув на часы и не глядя на Катю. «Вы не забыли, в какое время открывается наша библиотека? Или вы хотите поменять работу?» «Возможно», — ответила Катя и взглянула на начальницу твердо и высокомерно. Кира Леонидовна споткнулась об этом взгляд. И долго не могла отвести своих глаз. Ей стало холодно и неуютно в чистом светлом холе библиотеки. Она осознала, что виски ломит, затылок давит и сердце замирает. И что годы берут свое. И не пора ли уйти на пенсию, освободив дорогу молодым? Катя легко обошла заведующую и скрылась в читальном зале. У нее много дел. Нужно подобрать книги по истории Третьего рейха, углубиться еще дальше в древнюю историю индоевропейских народов, а также в немецкую философию. Нужно же, наконец, узнать, что стоит за словами «кровь» и «почва». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.